Усевшись за письменный столик около окна, я неторопливо и фундаментально стал сортировать бумаги, среди которых, кроме писем, были и телеграммы, и записки, и счета за коммунальные услуги, раскладывая их по отправителям в отдельные пачечки. Пачек этих оказалось немного, потому что отправители были в основном одни и те же — мать Ларисы, муж ее Груздев. Какая-то женщина, видимо, подруга по имени Ира, и некий Арнольд Зелентул, с которого я и решил начать. Первое же письмо начиналось с пылких признаний вечной, неутолимой и рыцарской, со ссылками на классиков, любви. Помнишь, как у Шиллера. И поскольку мне ни читать, ни тем более писать таких писем никогда не доводилось, я с большим интересом пробегал их глазами, пока они мне не приелись потому что накал Арнольдовой страсти от письма к письму угасал, сменившись вскоре житейской прозой вроде объяснений о трудностях совместной жизни на его скромную интендантскую зарплату. Мне как-то в чуже стало совестно, и я взял последнее по датам письмо, написано оно было больше года назад, и заканчивалось жалобами на злую судьбу, которая никак не позволяет им с Ларисой соединиться в обозримом будущем, и, следовательно, их дальнейшие встречи бесперспективны. Эх, птички божии! Отложил я письма Арнольда в сторону, взялся было за письма Ирины, но в комнату быстро вошел милиционер. Товарищ капитан, гражданина Груздева привезли, можно войти? Обратился он к Жеглову. Да, собственно, Груздев и так уже вошел. Он стоял в дверях, уцепившись за косяк, и я почему-то в первый момент Смотрел не на лицо его, а именно на эту судорожно сжатую, белую, словно налипшуюся гипсом руку. Каждый сустав выступил на ней желтоватым пятном, и располосовали ее синие полоски вен, и в этой руке жил такой ужасный испуг. В недвижимости ее было такое волнение, что я никак не мог оторваться от нее и взглянуть груздеву в глаза, и очнулся, только услышав его голос что это такое? Все молчали, потому что вопрос не требовал ответа. С криком бросилась к нему на грудь Надя, увидев в нем единственного здесь близкого человека, с которым можно разделить и немного утешить боль потери. Груздев отцепил руку от двери, он словно отлеплял каждый палец по отдельности, и все движения его походили на замедленное кино, а рука совершила в воздухе плавный круг, слепо щупала голову нади и бесчувственно вяло стала гладить ее а сухие обветренные губы шептали и ели слышно вот наденька какое несчастье случилось не отрываясь смотрел он на ларису и нам конечно было неведомо о чем он думает о том как они встретились или как последний раз расстались или как она впервые вошла в этот дом или как случилось что она лежит здесь, наполовину голая, на полу, с простреленной головой, и дом полон чужих людей, которые хозяйски распоряжаются, а он приходит сюда опоздавшим зрителям, когда занавес уже поднят, и страшная запутанная пьеса идет полным ходом, на его костистом некрасивом лице было разлито огромное испуганное удивление, но с каждой минутой недоумение исчезало, как влага с горячего асфальта, пока не запекся на лице неровными красными пятнами страх. Только страх. С того момента, как Груздев вошел, Жиглов не сводил с него пристального взгляда своих выпуклых, цепких глаз, и Груздев, видимо, в конце концов почувствовал этот взгляд, беспокойно повертел головой, посмотрел на Жиглова и спросил, То вы на меня так смотрите? — Жеглов пожал плечами. — Странный вопрос. Обыкновенно смотрю. — Нет, вы на меня так смотрите, будто подозреваете, — Груздев покачал головой. — Знаете что, гражданин, давайте не будем отвлекаться, — сказал Жеглов, и по тону его, по оттопрившейся нижней губе, я понял, что он рассердился. Скажите мне лучше, когда вы с потерпевшей последний раз виделись? — Десять дней назад. — Где? — Здесь. — С какой целью? — Мы размениваем квартиру. Я привез Ларисе планы нескольких вариантов. Груздев говорил медленно, еле разлепляя сухие губы, и я не мог понять, он что раздумывает так долго над ответами или же все еще опомниться не может. К разговору подключился Панков. «Вы кого-нибудь подозреваете?» Груздев вскинул на него недобрый взгляд. «Чтоб подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет», он сказал-то раздельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть неприязни. «Это, конечно», — простецкий улыбнулся Панков, «но, возможно, есть человек, которому стоит повнимательнее присмотреться. Вы как думаете?» Таких людей вокруг Ларисы Последнее время велось предостаточно, — сказал Груздев зло, помолчал, тяжело вздохнул. Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится. — Вы имеете в виду ее театральное окружение? — уточнил Жиглов и как бы мимоходом спросил. — У вас сейчас как с площадью? Нормально? — Ненормально. Ненормально! — отрезал Груздев и с вызовом добавил. «Но к делу это отношение не имеет!» Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер спотевший лоб. «Как знать, как знать!» Неожиданно тонким голосом сказал Жеглов и достал из планшета записку, повертел ее в руках и спрятал обратно. «У вас оружие имеется?» Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул. Взволновался-то он наверняка потому что снова полез за носовым платком, и я впервые увидел, что до синевый бледный человек может одновременно покрываться испариной. — Нет, — сказал Груздев медленно и протяжно. — Не может быть. Я как-то не подумал. — О чем не подумали? — спросил Жиглов спокойно. — Я совсем забыл о нем. Ну, — Ну-ну, — поторопил Груздева Панков. — Неужели это из него... «У меня был наградной пистолет», — Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы, и язык онемели. «Я совсем забыл о нем». Он встал, направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову. «Вы нашли? Это и из него?» «Покажите, куда вы его положили», — спокойно сказал Панков. Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку... Достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности. Трясущимися руками откинул крышку, тупо уставился внутрь шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники. — Его здесь нет. Я хранил его в шкатулке. — А взяли когда? — быстро осведомился Жиглов. Груздев, словно не желая разговаривать с Жигловым, ответил Панкову. — Я не брал. «Поверьте, я не знаю, где он!» Панков развел руками, будто хотел сказать, «Не знаете, так не знаете, поверим!» А Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву. «Вам вот этот предмет знаком?» «Да!» — глядя куда-то в бок, сказал Груздев. «Знаком!» «Знаком! Это мои патроны!» Трясущимися пальцами он положил в блюд стоявшее на буфете окурок, Достал из пачки десяточки Делли папиросу, дунул в мундштук и примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает. Мне было тяжело смотреть на него. Я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки. Я вспомнил, что под диктовку Жиглова записал в свой блокнот три окурка папирос Делли. Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно врахнулось, перехватило дыхание. Мунштуки, наподобие хвостика стабилизатора бомбы, только без поперечной планки, были примяты крест-накрест. Точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев. Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно, так что западали щеки, и перекатывался кадык. «Это улика!» Подумал я, и сразу же в догонку пришла новая мысль. Он ведь говорит, что здесь не был. Выходит, врет. Впрочем, может... И неожиданно для себя сиплым голосом я спросил. «Гражданин Груздев, скажите, ваша жена курит? Э, то есть курила?» Жеглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня. Но мне это сейчас было безразлично. Я находился у самой цели, и, не обращая внимания на Жеглова, нетерпеливо переспросил медлившего с ответом Груздева. «Папиросы она курила?» Я неловко кивнул на тело Ларисы. Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло. «Нет, она даже запаха не переносила табачного. Я на кухню всегда выходил». «Тогда как же вы объясните?» начал было я, но Жиглов неожиданно встал между нами Приподняв руку жестом фокусника, громко и сухо щелкнул пальцами, в растяжку сказал «Одну минуточку! Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете!» Косо взглянув на него, Груздев сухо, неприязненно кивнул, словно говоря «Ну и живу, ну и что, вам какое дело?» «Адресочек позвольте!» — попросил Жеглов. «Пожалуйста!» — скривил губы Груздев. «Но, надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать!» Она никакого отношения не имеет. Мы разберемся, — неопределенно пообещал Жиглов. Запиши, Володя. Груздев продиктовал адрес, и пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жиглову. Я просил бы не информировать квартирную хозяйку. Нам еще жить там. Вы должны с этим считаться. Я пока ничего обещать не могу, — сухо, неопределенно как-то сказал Панков жуя верхнюю дряблую губу. «Следствие покажет!» Груздев возразил злым, тонким голосом. «Вы меня извините? Я не специалист, но мне кажется... В общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет!» Жеглов, не глядя на него, сказал равнодушно. «Ну почему же вашей персоны? Разбираемся, как положено». «Да что вы мне голову морочите!» закричал Груздев. Что, я не вижу, что ли? Вы меня подозреваете? Чушь какая! Пистолет, патроны, окурки, глядишь, вход пойдут!» Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папиросы новую, окурок раздраженно швырнул в блюдце, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку. Жеглов поднял окурок, аккуратно загасил его в блюдце. «Да вы не нервничайте, товарищ Груздев», — сказал он мягко, почти задушевно. «Мы вас понимаем». Сочувствуем, можно сказать, горю. Ну и вы нас поймите, мы ведь не от себя работаем, разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указания дам. Повернулся, пошел к дверям, быстрой своей пружинищей походкой и уже на выходе попросил Груздева. Не серчайте, Илья Сергеевич, лучше помогите товарищам с вещами разобраться, все ли на месте. В коридоре, прижав меня к вешалке, Жиглов сказал быстро и зло. «Ты вот что орел, слушай внимательно. значит с вопросами своими мудрыми воздержись пока. Твой номер шестнадцатый, понял? Помалкивай в трубочку». «Да я...» — вздыбился я на него. «Помолчи тебе, говорят!» Заорал Жеглов и сразу перешел почти на шепот. Папиросы заметил хвалю. Я их, между прочим, как он только вошел усек, но, обрати внимание, виду не подал. «Ты усвой, заруби на своем распрекрасном носу раз и навсегда!» Спрос он в нашем деле дорогого стоит. Спрашивать вовремя надо, чтоб в самую десятку лупить. Понял? Я покачал головой, пожал плечами, не понял, мол. — Ну, сейчас не время. Я тебе потом объясню. Эта штука серьезная, — пообещал Жеглов. Наблюдай пока, мотай на ус. — Как там у вас в армии говорят? Делай, как я, и все. И давай без партизанщины. Понял? Я кивнул. И чувствовал я себя, как собака, перед носом которой... Подбросили кусок сахару, и сами же его поймали и спрятали в карман. На какую вескую улику я вышел, сейчас бы как в атаке. Раз-два, быстрота и натиск. Черт побери, оказывается, не так это просто. Жиглову, наверное, виднее. Есть, товарищ начальник, делать как ты. Перехожу на прием. Жиглов улыбнулся, ткнул меня кулаком в живот и распорядился. Он, Тараскин, какого-то суслика приволок. Пошли расспросим. Раскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их, не слышали ли чего, не видели ли кого, какой разговор промеж людьми насчет происшествия идет, приволок свидетеля очень интересного. Свидетель, сосед Груздевых по лестничной клетке и впрям похожий на суслика, маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей. «Меня эта жена послала ведро вынести на помойку. Ну, выхожу я на парадную. Аккурат Илья Сергеевич по лестнице идут». «Встрянулись мы, конечно. Я с ими, это, поздоровкался». «Здравствуйте», — говорю Илья Сергеевич. «Ну и он мне. Здравствуй, мол, Федор Петрович». «Было, гражданин начальники». «Было». «А потом что?» — спросил Жиглов Ласкова. «Это известно чего. Я с ведром на черный ход» а Илья, значит, Сергеевич, в парадную, на улицу». Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева и широко расставил руки, будто собираясь всех обнять. «Ну, Карлы, здесь и так повернуться негде. Давай обратно». И соседа вежливо очень спросил. «Мы не помешаем, если к вам в квартиру вернемся. Если это удобно, конечно». И вид у него при этом был такой серьезный, такой начальственный, что сосед быстро-быстро закивал головой, словно обрадовал его своей просьбой жеглов, польстил ему очень. — Да господи, какой разговор! Заходите, товарищ жил площадь свободная! Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим колченогим столом, покрытым старой клеенкой. — Ну, вот здесь поспокойнее будет. — сказал Жеглов и обратился к соседу, будто день подряд они разговаривали, а сейчас просто так прервались на минутку. — Значит, Илья Сергеевич на улицу вышел, а вы черным ходом. Э, — Точно, — подтвердил сосед. — Когда, вы говорите, дело-то было? — А вчерась, к вечеру. Я аккурат после ночной проспался, картошечку варить поставил, а сам с ведром, как говорится... Я почувствовал легкий озноб. Похоже, что все врет Груздев. Сейчас очную ставку ему с соседом, и деваться будет некуда. Подобрался. Еще более посерьезнил Жеглов. А Тараскин ухмыльнулся, не умея скрыть торжества. Жиглов поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно, все молчали, ожидая вопросов начальника. А он сказал, обращаясь к хозяину, веско, значительно. «Мы из-за дела борьбы с бандитизмом, товарищ. Моя фамилия Жиглов. не слыхали?» Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол. — Будем знакомы. Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жуглова, потряс ее, торопливо сообщил. — Липатникову мы... Липатников, значит, Федор Петрович. Очень приятно. Не садясь, поставив... По обычной привычке ногу на перекладину стула, будто предлагая всем полюбоваться щегольским ладным своим сапожком, Жеглов, глядя соседу прямо в глаза, сказал доверительно: Вопрос мы разбираем, Федор Петрович, наисерьезный, сами понимаете. Сосед покивал лохматой головой. Значит, все должно быть точно. Тютелька в тютельку. Все понятно, товарищ Жеглов, сразу же уразумел сосед. Отсюда вопрос. Вы не путаете. «Вчера дело было. Или, может, на днях?» «Да что вы, товарищ Жиглов, обиделся сосед. «Мы люди-тверезы. Не шалопуты какие, чтобы, как говорится, нынче да на Адысь перепутывать. Вчерась как бог свят, вчерась!» «Так, хорошо», — утвердил Жиглов. «Пошли дальше». «Припомните, Федор Петрович, как можно точнее. Времени сколько было?» — сосед ответил быстро и не задумываясь. — А вот это, товарищ Жиглов, не скажу. Не знаю я, сколько было время. — К вечеру это точно, а время мне ни к чему. У нас в дому и часов-то нет, вон ходики сломались, а починить все не соберемся. Старые ходики на стене действительно показывали два часа, маятника у них не было. — А как же вы на работу ходите? — удивился Жиглов. Я не просплю, — заверил сосед. — Я сроду с петухами встаю, и радио вон орет, как тут проспать. Жиглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку до потопного репродуктора, из которого Рейзин гудел в это время своим густым голосом Арию Кончика. Подумал, снова посмотрел на репродуктор, уже внимательнее, сказал недоверчиво ⁇ Что же у вас? Круглосуточно действует. «Ага, он мне не препятствует. Я после ночной сплю прием», — заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы. Глаза у Жеглова остро блеснули. Он спросил быстро. «Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?» Сосед с удивлением посмотрел на Жуглова. «Странно, мол, в какую сторону разговор заехал». Но все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил. Матч был футбольный. И добавил для полной ясности заученная Трансляция со стадиона «Динамо». До меня дошло, наконец, куда гнет Жиглов, И я на него просто с восхищением посмотрел, а Жиглов весело сказал. — Так мы с вами, выходят, болельщики, Федор Петрович. Какой тайм передавали? Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой. «Нет, я не занимаюсь, как говорится. Так просто слушал от нечего делать. Вы уж извините, не скажу, какой энта передавали». «Ну, может быть, вы хоть момент этот запомнили, про что говорилось, когда с ведром-то выходили?» — спросил с Надеждой Жеглов. Сосед пожал плечами. «Да он уж кончился матч, значит. Да, кончился. Я пошел картошку ставить, а потом уж с ведром». «Точно помните, что кончился?» снова заулыбался Жиглов. точно с картошкой вы долго возились кой там долго она уже начищена была только поставил взял ведро значит как матч кончился вы минут через пять десять с ильей сергеевичем и встретились федор петрович поднял глаза к потолку задумчиво пошевелил губами так должно Жиглов сузил глаза Снял ногу со стула, походил по комнате, что-то про себя бормоча, потом спросил Тараскина. «Кто вчера играл, ну-ка?» «ЦСК «Динамо», — уверенно сказал Тараскин. «Правильно», — одобрил Жуглов. «Счет 3-1 в пользу наших. Значит-то так. Начало в 17, плюс 45, плюс минут 15 перерыв, в 18 часов, плюс 45, плюс 10 минут, так...» Восемнадцать пятьдесят, максимум девятнадцать. Потом чаепитие и другие рассказы. Все сходится. Ты улавливаешь, Шарапов? Я-то улавливал уже. Около семи вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором. Теперь ясно, с кем этот разговор происходил. Да, дела. Душевно за ручку распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результат осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задвигал ящики, закрывал распахнутые дверцы. Приехала карета из морга. Санитары прошли в комнату, и чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком под надзором Гриши 6 на 9, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну точку, сидел Груздев. Через несколько минут на кухню пришел Панков, которому разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева. — Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером часов в семь? Груздев поднял голову, мутными узкими глазками неприязненно оглядел нас всех, судорожно сглотнул. «Вчера вечером в семь я был дома. Я имею в виду в лосинке», — помолчал и добавил. «Вы напрасно теряете время. Это не я!» — убил Ларису. «Следствие располагает данными», — сказал железным голосом Глеб. «Что вчера в семь часов вы были здесь?» «Следствие!» — повторил с ненавистью Груздев. — Вам бы только засадить человека, а кого не важно, вместо того, чтобы убийцу искать. — Слушайте, Груздев, — перебил Панков, — соседи видели вас. Зачем отпираться? — Они меня видели не в семь, а в четыре, — запальчиво крикнул Груздев. — Но в начале разговора вы сказали, что уже десять дней здесь не были, — с готовностью напомнил Жеглов, и я видел, что он недоволен Панковым, — так же, как был недоволен мною, когда я расспрашивал Груздева про папиросы. «Я этого не говорил», — сказал Груздев, и я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жиглова. «Я сказал, что Ларису не видел дней десять». «А вчера?» — лениво поинтересовался Жиглов. «И вчера я ее не видел», — нехотя ответил Груздев. «Я ее дома не застал». «Все ясно, значит-це», Жиглов заложил руки за спину, — и принялся расхаживать по кухне, о чем-то сосредоточенно размышляя. Панков пошел в комнату, дал понятым расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с пасюком на кухню. «Вас я тоже попрошу расписаться». Он протянул Груздеву протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой. «Я ваши акты подписывать не намерен», — угрюмо заявил он. «Это как же понимать?» спросил Панков строго. — Вы ведь присутствовали при осмотре. — Как хотите, так и понимаете, ответил Груздев резко, подумал немного и добавил. — Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили. Панков поджал и без того тонкие губы укоризненно покачал головой. — Напрасно! Напрасно вы себя так ставите! Груздев досадливо махнул рукой в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов. Он спросил непринужденно. Илья Сергеевич, а власинки могут подтвердить, что вы вчера вечером были дома? Конечно, презрительно бросил Груздев, не оборачиваясь. Позвольте спросить, кто? Но ну, если на то пошло и жена моя, и квартира хозяйка. Понятно, кивнул Жеглов. Они на месте сейчас? Вероятно, куда они денутся? Чудненько. Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище. Полюбовался немного его неувидающим блеском, проделал ту же операцию со вторым сапогом. — Пасюк, Сургуч, печатка имеются? — А я же! — отозвался Иван. — Добро. — Надюша, вас я попрошу освободить временно, конечно, вот этот чемодан для вещественных доказательств. Надя кивнула, открыла чемодан и стала перекладывать вещи из него в платяной шкаф, а Жеглов приказал мне. Сложишь все вещдоки. Упакуй только аккуратно, и пальцами не следи. Бутылку заткни, чтобы не пролилась. Да, не забудь письма, упакуй всю пачку, у себя разберемся. А бутылку-то на что? — удивился я. Бутылка — это след, — сказал Жеглов. Наше дело его представить. А уж эксперты будут решать, пригоден он или нет. И, повернувшись к Груздеву, сказал, как нельзя, более любезно. — Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартирки попрошу. Груздев по-прежнему молча смотрел в окно. И я подумал, что ни за что в жизни не догадался бы спросить про ключи, так будто заранее известно, что они имеются. Наоборот, я бы начал умствовать, что раз люди разошлись, значит и ключей у него быть не должно. Но Груздев молчал. И Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем, и, приглядевшись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов, без малейшей нетерпеливости снова сказал Груздеву, «Ключики нам нужны, Илья Сергеевич», и пояснил, «Квартиру придется временно опечатать». Груздев резко повернулся, «Ключей у меня нет». «И быть не могло. Постарайтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины. Чужой, понимаете? Чужой!» — Напрасно вы все-таки так, — неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жиглову. Ну да ладно, давайте-ка заканчивать. — Все на выход, — коротко приказал Жиглов. Вам, гражданин Грузьев, придется с нами проехать на Петровку-38, уточнить еще кое-что. На лестнице Жиглов подстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко. — Езжайте в Лосинку, по этому адресу произведите неотложный обыск. «Ищите все, что может иметь отношение к делу. Ясно? Особенно переписку. Всю, как есть, изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврось допросите, да где был он вчера, что делал весь день до минуточки. Ясно? И назад. Рысью!» В столице сейчас 111 многодетных матерей, удостоенных высшей правительственной награды – ордена «Мать-героиня». Каждая из них родила и воспитала десять и более детей. Московский большевик. Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, мы приехали на Петровку. Всю дорогу молчали, молча поднялись в дежурную часть. Жиглов усадил Груздева за стол, дал ему бумагу, ручку, сказал... Попрошу как можно подробнее изложить всю историю вашей жизни с Ларисой. Все ваши соображения о происшествии перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам буквально. Моя жизнь с Ларисой ⁇ это мое личное дело, запальчиво сказал Груздев. А что касается ее знакомых, то поищите кого-нибудь другого, на них донос и писать. А меня увольте. Я не доносчик. — Слушайте, Груздев, — устало сказал Жиглов, мне уже надоело. Что вы со мной все время припираетесь? Вы недоносчик, вы по делу свидетель. Пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствия, по закону, обязаны. Так что давайте не будем. Пишите, что вам говорят. Груздев сердито пожал плечами. Всем своим видом он показывал, что делать нечего. Приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он перо в чернильницу и снова отложил в сторону. На чье имя мне писать и как сей документ озаглавить? Озаглавьте. Объяснение. И пишите на имя начальника московской милиции генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем. Пошли, Шарапов. Позвал Жеглов, и мы вышли в коридор. А зачем на имя генерала ты ему писать велел? Полюбопытствовал я. «Для внушительности. Это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. А и режется. Идем ко мне перекусим». Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы. Пять минут первого. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «Принц Альберт». В ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, Он держал сахарный песок. Достал из сейфа буханку хлеба, которую я успел отоварить незапамятно давно, сегодня. А вернее, вчера перед обедом, собираясь отмечать День Чекиста. Своим разведческим острым, как бритва, ножом с цветной наборной плексигласовой рукояткой я нарезал тонкими ломтями аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпал его сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получился прямо царский. Я свою ломоть нарезал маленькими ромбами. Так удобнее было держать их в сложенной лодочкой ладони, чтобы песок не просыпать. Прихлебывая вкусный горячий чай, я спросил. — Что насчет Груздева думаешь, а, Глеб? — Его работа нет вопроса. И, проживав, добавил. — Этот супчик нетрудный. У меня не такие плясали. Один хмыль помню. Бандитское нападение инсценировал. Приезжаем. Жена убитая. Он в другой комнате, порезанный да связанный, с кляпом во рту лежит. В квартире полный разгром, все вверх дном перевернуто, ценности похищены. Стали разбираться. Он убивается, сил нет, жизни кричит себя лишу, без моей дорогой супруги. Жиглов аккуратно смел ладонью крошки с газеты и отправил их в рот. Задумался. Ну-ну, а дальше? А дальше разведал я, что у него любовница имеется. А поскольку был он мне вот так, — Жеглов провел ребром ладони по горлу, — подозрительный, я ему напрямик и врубил. — Признавайтесь, за что вы убили дорогую супругу? — Ну, что с ним было, это передать тебе невозможно. Куда он только на меня не жаловался. До да Михаила Ивановича Калинина дошел. — А ты что? — Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким, сильным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся а я его под стражу взял чтобы охолонул маленько деньков 5 он просидел без допроса а я тем временем его любовницу расколол она домишка купила да непонятно на какие шиши пришлось ей все ж таки признаться что деньги 30 тысяч любовник дал а он-то плакался что аккурат эти деньги подчастую грабители забрали ни копейки ему не оставили Поднимаю я его из камеры, очную ставочку с любименькой. Да, как он ее увидал, так сразу. Отпустите меня с допроса, подумать надо. Хорошо. Вызываю через день. Не успел он рта раскрыть, я ему заключение экспертизы. Какой экспертизы? Не понял я. Там, понимаешь, среди прочего на полу приемник валялся. Телефункин, как сейчас помню, трофейный. И тип этот... «Вовсю разорялся, что искали грабителей в приемнике деньги, не нашли и со злости грохнули его об пол со всей силы. А эксперты пишут категорически, что коли грохнулся бы приемник об пол, то произошли бы в его хрупкой конструкции непоправимые перемены, и работать он бы ни в жизнь не стал. А приемник, между прочим, работает, как миленький». «Ага». Он, значит, его на пол поставил, чтобы создать видимость разгрома. — Точно. Я ему так и сказал. — Он на полусогнутых. — Жизнь мне сохранить и умоляю, вину искуплю. Вот такие типы, значит, имеют место. И ты привыкай вести с ними беспощадную борьбу, как от нас требует народ. А Груздев? — Испекся, — небрежно махнул рукой Жеглов. — По кабенице и в раскол. Куда ему деваться? Все улики на лицо, а мужичишка, он хлипкий, нервный. Я поднялся. Пойду его проведаю, как он там. Ни в коем разе, остановил Жеглов. Ему сейчас до кондиции дойти надо. Наедине, как говорится, со своей совестью. Но, между прочим, ты не думаешь, что все уже в порядке. Такие дела не просто делаются. Тут еще поработать придется. Есть, охотно согласился я и попросил. Ты обещал насчет следственных вопросов поподробнее. А, вспомнил Жеглов, это можно. Конечно, тут все на словах не объяснишь. Ты еще пройдешь эту теорию на практике, я усмехнулся. Ну что ты как медный с самого рассветишься, рассердился Жиглов. Дело серьезное, ты пойми, когда преступника допрашивают, он весь как зверь в напряжении, и страх в нем бушует, что следователь знает, что может доказать. Про что сейчас спросит? Вот это самое напряжение. Страх этот его надо вплоть до самого ужаса завинчивать, понял? А как это делается? Очень просто. Вопросы должны идти по нарастающей. Сначала про пустячки, то да все, мелочишку, тот сказал, та видала, это слыхал. Преступник уже видит, что ты в курсе дела, и пришел не так просто поболтать про цветы и пряники. Ладно. И тут ты ему фактик подбрасываешь, железный». Но ну, он, представь себе, отпирается, — сказал я, — и хорошо, и прекрасно. Он отпирается, а ты ему очняк, раз, кладет его, допустим, подельщик научной ставки. — А он все равно отпирается, — подзадорил я его, — а ты ему свидетеля, раз, экспертизу на стол два, вещдок какой-нибудь покрепче три, и готов, парнишечка. Обязан он в этом фактике признаться и собственноручно его описать, и к тому же с объяснением — «Почему врал доселе?» «Ну, допустим», — кивнул я. «Что потом?» «Потом ты ему предлагаешь самому рассказать о своей преступной деятельности. Он тебе, конечно, тут же клянется, что сблудил один-единственный разок в молодой своей жизни, да и то по пьянке. А ты сокрушаешься головой качаешь. Опять, мол, заливаешь ты паре. Мне тебе просто до невозможности жалко. Что с тобой при твоей неискренной линии станется?» Он говорит, «А что?» А ты краешком осторожненько называешь, к примеру, шестой Монетчиковский, где, как тебе известно, кражонка была, но доказательств ни на грош не имеется. Так он тебе навстречу и разбежался, а вот и разбежался. Я ведь про первый эпизод тоже его расспрашивал с прохладцей, издалека. Он мне семь бочек арестантов, а я ему факты, очные ставки и все такое прочее, после чего и сознаться пришлось и оправдываться». Поэтому он встает, смотрит в твои красивые голубые глаза, бьет себя в грудь и чистосердечно сознается в последнем из преступных фактов своей жизни. Протокол значится, подписи и другие рассказы. Зазвонил телефон. Панков из дому интересовался, не сознался ли Груздев. — Нет пока, — сказал Жеглов. — Да вы не беспокойтесь, Сергей Патич. Развалится. Положив трубку, Жеглов пошутил. — Спи спокойно, дорогой товарищ. Стар стал прокурорский следователь Панков. Раньше бывало, пока сам обвиняемого не расколет. Хоть ночь за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. Смешно. Ты не отвлекайся, Глеб. проследственные вопросы ты рассказывал. Мне ведь по книжкам некогда учиться. Молодец, Шарапов, — похвалил Жуглов. При твоей настырности будешь толковый орел-сыщик. Слушай. Значится, раскололся наш клиент на второй эпизод и ему без промедления третий адресок шепчешь, причем снова железный. А Он в это время приходит в соображение, что про второе дело он ни на чем развалился без доказательств, и охватывает его конечное дело досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые, Христом Богом, и родной мамой клянется, что нет на нем ничего больше, все как есть отдал». Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь, и свидетеля барыгу, и прохожего очевидца, и подельщика наочной. И снова ему деваться некуда, и снова он тебе покаяние приносит полное, с извинениями и всяческой божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти, объяснить ему поганцу, что к или каждый эпизод таким вот макаром придется доказывать, клещами из него тянуть то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного, не в вруна негодяя. И на екиманке, выходит, ты не был, и в Бабигородском не твоя работа, и плющиха тебя не касается, и так далее, и тому подобное. Всю сводку ему, короче, за год вываливаешь, лишь бы по почерку проходила. «Так ведь он с перепугу и чего не было признает», — обеспокоился я. «В смысле, чужие дела себе припишут. Будь спок». Жиглов налил себя в стакан остывшего чаю и отхлебнул сразу половину. «Чужой вор в законе срода на себя не возьмет. Я имею в виду при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо. А он, когда его вот так по-умному обработаешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и на три года вперед. Учись, пока я жив». И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману. «Учусь», — сказала я серьезно. «Я этот метод вот как понял. А ты мне еще всякой рассказывай, и я буду стараться». В коридоре раздался гулкий топот, я открыл дверь, выглянул. Быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пыхтя подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутой трубочкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб положил трубку на стол и сказал. — Ось, протокол обыска. Та-тапросы, жинок. — Нашли чего? — спросил с интересом Жиглов. Та ничего особливого, — ухмыльнулся Иван. — А что женщины говорят? — Жинка иойная казала, что буф он у хати аж с 18 рокив. — А квартирная хозяйка? — заговорил наконец Тараскин. Хозяйка показала, что с утра его не видела, и вечером на веранде... Ихней было тихо, так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела. «Ясненько», — сказал Жеглов. «Значит, не было его там». «А жена?» — спросил я. «Наивный ты человек, Шарапов», — засмеялся Жеглов. Когда же эта жена мужу алиби не давала. Соображать надо». «Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протоколы допросов, почитать». А жеглов походил немного по кабинету посоображал потом вспомнил да так что вы там ничего особливого нашли пасюк снова полез в карман плаща извлек оттуда небольшой газетный сверток неторопливо положил его на стол рядом с протоколами Жиглов развернул газету в его руках холодно и тускло блеснула черная вороненная сталь это был пистолет Боярд